не водят машину, не ездят куда-либо отдыхать и так далее. Единственное, что пришло в голову мне, — это мое полное сексуальное воздержание. С тех пор я много чего натерпелся от этой статейки. Каждый интервьюер непременно спрашивает меня о моем целебате. Каждый, кто пишет обо мне, жалуется, — и, полагаю, имеет на то все основания, что я вечно распространяюсь о моем сексуальном воздержании. Что же, сам виноват. И для протокола я остаюсь в этом смысле таким же чистым, каким был, когда писал эту статью, то есть в 1985 году. Если помните, лорд Хейлшем посылал в этом году видным членом правительства письма, в которых сообщал, что очень и очень не одобряет занятия сексом. Квинтин Макгарл Хогг, барон Хейлшем мари лебонский 1907-2001. Английский юрист и политик-консерватор. Мы... С Квинтином можем спорить годами. Нам, к примеру, так и не удалось прийти к согласию по поводу Джона Денвера. Однако в том, что касается секса, мы держимся единого мнения. Джон Денвер, 1943-1977. Американский кантри-музыкант, один из самых известных фолк-певцов. Я не занимался относительно хелшем, ничего сказать не могу, сексом. Вот уж четыре года. Началось это у меня не с осознания достоинства воздержания и не с вынужденной моей неприступности, вызванной тем, что никому я был и не нужен. Я, может быть, и похож скорее на масляное пятно, чем на картину маслом, но думаю, что если бы мне потребовались интимные отношения, я смог бы получить их бесплатно. Красную карточку я показал совокуплению по причинам чисто утилитарным. причиняемый им неприятности, неудобства и досады — значительно перевешивают любые мгновенные всплески удовольствия, легкости и успокоения. Простая калькуляция счастья. Секс не обогащает и не укрепляет наши отношения с другим человеком. Он постоянно дешевит и расшатывает их. Каждый из моих знакомых, которым выпало несчастье обзавести сексуальным напарником, партнером по наслаждениям, Постельным наперстником, товарищем по любовным играм, называйте, как хотите, обнаружил, что после недели-другой долгих упоительных вечеров, в которые он складывал зверя с двумя спинами или зверя с одной спиной и небезинтересным устройством тела или зверя с раскинутыми в воздухе ногами и цепляющимися за края матраса руками, наступает день, когда партнеру «А» страх, как не терпится снова предаться тяжким трудам, кои сопровождаются скрипом пружин и обильным потоотделением, а партнер «Б» предпочитает повернуться к стенке и углубиться в книжку Вудхауза. Зачем следует неделя гнетущего уныния? «А» становится трудно встречаться после девяти вечера глазами с «Б». «Б» полным безразличия тоном сообщает, что он или она валится с ног, давая тем самым «А» понять, что сегодня не получится» и не успевают они состариться хотя бы на месяц, как отношения их покрываются пренеприятнейшими трещинами. Я с не меньшим, чем кто бы то ни было, обожанием отношусь к эротическим возможностям человеческого тела,